Глава вторая Испуганное ржание лошади сменилось хрипом, издавленной руганью громадара, что, видимо, зажал ей морду ладонью. Кассиди, которая только что придумывала себе сотню ужасов, мгновенно вскочила. Я видел только ее силуэт, но и без подробностей понятно, что выхватил из сумки метательные камни. Единственная наша дальнобойная артиллерия. Я тяжелым длинным прыжком слетел с телеги. Видимо, для разнообразия. Ловкости хватило не покатиться кубарем, а всего лишь упасть. Но оружие я не выронил и тут же поднялся, загородив проход к телеге. Пальцы же стиснули рукоятку обнаженного кинжала, который, к слову говоря, не потяжелел ни на грамм. Секущие удары прекратились. Я спокойно хотя внутри все скрутилось в тугую пружину, сказал в темноту. «Ургала, ты бы хоть урра свое изрек, что ли, в виде «Здравствуйте, я ваша тетя!» Во тьме ударил сноп искр, разом вспыхнул факел, а свет выхватил блеснувшие красными кругляшами глаза и торчащие в положении делой и клыки. Орг недовольно рыкнул. рассеялись А если бы это был враг?» Я вытянул руку с кинжалом и пару раз красноречиво крутанул его на указательном пальце. «Врага заметим! Агрессия, направленная, выдернет оружие из рук. Проклятие гарантирует. Но, в общем-то, без тебя от этого наблюдения толка мало». Орк подошел к телеге, и я вновь подивился, как он бесшумно ступает по земле своими полуботинками, мягко подгибая когтистые пальцы ног вверх. Он поднес факел к телеге и постучал костяшками пальцев по оглобле, нависнув над громодаром, и сказал раздраженно. «Ну эти-то, старик, ладно, бессмертные! А ты-то чем думаешь? Я же сказал тебе, распрячь и приготовиться!» Громадар отстранился от света, щурясь, как недовольная сова, и резко возразил. Приготовиться уносить свою борду прочь, пока кто-то будет убивать и грабить молодых? Да вот наковальню им поперёк. С моими кулаками у них хоть есть шанс дождаться, когда ты прибежишь со своим етаганом на шум схватки. Так что не надо мне этого твоего, беги спасайся. Ты, клыкастый, мне не указ. И если суждено погибнуть, то уж точно не от поганой стрелы в спину. «От поганой стрелы в глаз. Невелика разница», — ответил орк с досадой. Я по интонациям понял, что эти два мачо готовы хоть полночи выяснять, у кого мачо длиннее, и вполголоса спросил. «Ургала, ты свернул с дороги раньше, почувствовав опасность. Что это было?» Орк злобно сверкнул глазами, рыкнул. «Нет такого в природе чувства опасности. Не опасности я почуял, а взгляд. И когда за тобой наблюдают два часа, то и самому тупому щенку понятно, что собираются убить или ограбить. Если ты, конечно, не арчанка с красивыми клыками и большими...» «Мы поняли, Ургала, поняли», — поспешно сказала Кассиди. «Ты прорубил бурьяну обочины. Я так понимаю, нам нужно съехать с проселка и остановиться на ночлег?» Орк кивнул, сгреб в кулак болтающиеся поводья и, высоко поднимая факел, повел лошадь за собой. Похоже, воин нашел общий язык с животным. Коняга перестала от него шарахаться. «Хотя о чем это я? Игра хоть и очень нереальна, но все же игра. Скорее всего, прокачал навык извозчика какого-нибудь. Или лошадника. Второй день все же едет. Поднял умение, хотя лошадь его поначалу боялась». Удалось найти общий язык даже с возможными штрафами воина — орка. Хм, или, может, это был штраф на страшные для любых травоядных клыки? Полынь лишь со стороны дороги выглядела сплошной стеной. Стоило свернуть, как бурьян сменился кустами рябины, которая в этом лесу тоже как бурьян, разве что растет пореже. Стволики тощие, вытянутые, с листьями лишь на макушке, которые в свете факела выглядят вырезанными из картона. Телега между ними ехала легко, а если какой наглый ствол и вставал на пути, хватало одного удара секиры-орка, и, и колеса катят дальше бесшумно, словно по перине. К слову говоря, и тонут в опавших иголках, как в перине — Если бы не громодар, то и дело подталкивающий могучим плечом вязнущий транспорт, давно застряли бы. Урку явно тревожно, как и мне. Он вызывающе скалится в темноту, то и дело поднимает факел выше. Светит то вправо, то влево. Спокойно, как ни странно, лишь лошадь. Она вышагивает за здоровяком, уверенно и гордо, будто всю жизнь ходила под орачьим знаменем. Когда в очередной раз в кустах хрустнула, орк зарычал и потянул лошадь вместе с телегой в сторону. Мы молча последовали за ним, но когда телега пошла в накат под горку, я спросил. «Слушай, Зеленый, а куда мы идем?» Тот бросил через плечо с интонацией капитана очевидности. «Вниз!» Ну что же, каков вопрос, таков и ответ. Ну ладно, не доверять ему смысла нет. К тому же я, кажется, понял урочью натуру. Свирепую, честную и прямолинейную. Достаточно вспомнить его фразу «Я вас никогда не убью», что в устах, то есть клыка орка являлась признанием вечной дружбы. Опасности от орка нет, это точно. Да и стиснутый в кулаке кинжал поведение не меняет. Но, тем не менее, тревога не уходит. Пока я нервничал, мы спустились в широкий овраг. Орк привязал лошадь к торчащей из откоса кривой рябине. Уж не знаю зачем. С телегой, да в темноте, она вряд ли куда-то могла уйти. Кассиди, странно молчаливая, прижалась к колесу, словно повозка способна хоть от чего-то защитить. Мне вновь стало стыдно, что не могу дать ощущение уверенности и спокойствия. Но сейчас был такой момент, когда сам ни в чем не уверен. Тем временем Морк с хозяйским видом сунул гномке факел и принялся собирать хворост, которого валялось тут столько, словно прошел дождь из веток. Чтобы не выглядеть совсем уж бесполезным, я тоже стал собирать дрова, и через несколько минут на прогалине возвышался шалашек для костра. Косиди поднесла факел к деревяшкам, и оранжевые языки пламени тут же переползли на ветки. Сидеть на стоянке вообще-то положено спинами к огню, чтобы в случае атаки не быть ослеплённым и достойно встретить противника. Видимо, не для всех это обязательно. Орк только насмешливо посмотрел на громадара, что уселся по правилам и обычаям похода, спиной к пламени и со сжатыми кулаками. По этой дороге раньше скотин угоняли на убой, сказал орк, хрустнув шеей и стал ковырять палочкой в поленях. Чего? переспросил я, вырванный из раздумий о том, что может случиться с местными, если включившие событийный триггер геймеры вдруг покинут игру. Орк повторил: «Скот, говорю, тут гоняли раньше. Видали полынь?» ну да протянул я у дороги то это и оно сказал он что у дороги не просто так она там растет с шерсти скотины семечки полынные сыпались прорастали дальше от дороги темно для степной травы то а вдоль дороги прижилась дальше думаю бойня должна быть заброшенная и коптильни сухая рябина не лучшие дрова для копчения но все ж таки хороши я кивнул Ну да, мудро. Орк, видимо, таким незатейливым способом пытался отвлечь нас от тревожных мыслей и оглядок. Но позитив не наступал. Зашли, называется, на минутку посмотреть, что делается в игре. И что-то реально тревожно приключаться в канаве, заросшей папоротниками, до да посреди темного леса. Ну ничего, это игра. Нереал. Все нормально и нечего нервничать.